Двое самых близких Ольге мужчин навестили её, и радость от их посещения была гораздо сильнее, чем от горы лакомств на её тумбочке. Она, конечно же, поделится угощением со всей палатой, но делиться с женщинами своей бедой и тревогой не станет. Третий, самый главный её мужчина, не пришёл. Сердце подсказывало ей, что Игорь появится здесь нескоро. Сегодня утром он расстался с ней в приёмном покое как чужой, просто внимательный прохожий, оказавший помощь жертве уличной аварии. Игорь весь день работал в офисе, утром оставив Ольгу на попечение медиков, позвонил Денису, чтобы тот после уроков навестил мать. Сам же решил отложить визит к жене. Придётся объясняться. А что он может сказать в своё оправдание? Оставил он её в удовлетворительном, по словам врача, состоянии. Выяснив, что ничего серьёзного Ольге не грозит, Игорь на время успокоился и отодвинул мысли о личных делах на потом. К тому же, за время его отсутствия накопились нерешённые проблемы. На работе. Узнав, что директор на месте, в его кабинет заглянула главбух Зинаида Борисовна. С своей тяжеловесной комплекцией она напомнила Игорю жену и все утренние неприятности. Как ваше здоровье, Зинаида Борисовна? Гипертония не беспокоит? Неожиданно для себя поинтересовался Игорь у бухгалтера. Зинаида Борисовна удивилась вопросу. Она выпрямилась на стуле, поджала губы, лихорадочно соображая, откуда ждать неприятностей. Неужели он хочет меня уволить и ищет повод, подумала она. Как и многие люди её профессии, Зинаида Борисовна была недоверчива, осторожна и предусмотрительна. Так как Игорь тоже молчал, сотрудница продолжая гадать о причине неожиданного вопроса, Лаконично ответила. Спасибо, Игорь Дмитриевич. Здоровье в порядке. С гипертонией вообще не знакома. Ну и отлично. Почти забывая о Ольге, проговорил Игорь. Я вызвал вас, чтобы поручить вам небольшой расчёт. Возможно, мы будем объединяться с издательством Модерн. Не полностью, разумеется, но в части направлений. Не могли бы вы подсчитать, какую прибыль нам принесли издания учебников по истории и соответствующих пособий на эти темы? Вот оно что. Ещё больше забеспокоилась Зинаида Борисовна, значит, один главбух будет лишним. Но вслух не высказала своих опасений, пообещав сделать нужные расчёты как можно скорее. И тут же задала шефу встречный вопрос. Игорь Дмитриевич, как мы будем гасить кредит, который нам выделяет Трансформбанк, через расчётный счёт или или, подтвердил Игорь. Я тоже хотел с вами посоветоваться по этому поводу. Как сделать, чтобы у кредита уши не торчали? Если деньги переводить налом, их можно оставить в тени. Но если через банковский счёт, надо подумать. Подумайте, пожалуйста, Зинаида Борисовна, а здоровье всё-таки поберегите, сказал Игорь напоследок. При вашей комплекции, извините, при напряжённой работе всякие волнения опасны. Моя комплекция, не приняла извинения бухгалтер, это моя конституция, бережёт и защищает. Зинаида Борисовна с нарочитой лёгкостью подняла со стула своё грузное тело, крутанулась на каблуке и будто пританцовывая вышла из кабинета. Вот тебе и толстуха. Старше Ольги лет на 10, а какая лёгкость, подумал Игорь, глядя вслед сотруднице. Это потому, что одна живёт, надеется ненаково, а моя матрона в обмороки падает. мне на зло. Деетельная бухгалтерша и жена почему-то слились в его восприятии в один образ. Если даже эта пожилая дама так свободно вертится на своих каблуках, то несомненная и Ольга способна двигаться так же. И вся её болезнь одно притворство. Игорь был явно несправедлив к жене, но уже почти уверил себя что она просто устроила ему представление. Он испытывал досаду от того, что утром ему пришлось пережить беспокойство и главное чувство вины перед женой. Сейчас Игорь чувствовал себя виноватым перед Еленой, виноватым в том, что поставил её в такое неловкое положение. Он взял трубку, набрал номер Елены и услышал родной голос. Лена, добрый день, это я, приглушённым голосом сказал Игорь. Здравствуй, Игорьёша, тихо с ноткой безысходности в голосе откликнулась Елена. Наступила пауза. Только глубокий, усиленный телефоном выдох прошелестел в трубке. Утром Елена пережила сложную гамму чувств: стыд, ненависть, ревность, досаду, Досаду на Игоря, что тот не сумел предотвратить вторжение Ольги. Но теперь в груди у неё остался лишь какой-то вязкий ком, который она определила бы как жалость. Жалость к Ольге, к Игорю, к себе. Днём она позвонила в больницу, справилась о больной князевой. Полученное сообщение слегка успокоило её. Как ты, милый — нарушила молчание Елена. Это, милый, кольнуло Игоря до глубины души. Столько переживаний для елки, такой стресс и столько заботы в ее голосе. — Леночка, ты не волнуйся, все обойдется. У Ольги состояние удовлетворительное. — Я знаю, — вырвалось у Елены. — Знаешь? — я не знаю. Игорь слегка удивился, но расспрашивать Лену не стал, ведь ёлка действительно знает, чувствует и предчувствует всегда больше того, что лежит на поверхности. Мы сегодня встретимся. Я подъеду к тебе. Мы всё обсудим. Елена ощутила смятение. Приглашать Игоря, когда его жена в больнице, было неловко. Давай отложим нашу встречу. На несколько дней. Сейчас Ольге нужнее твоё внимание. А я собиралась сегодня вечером к маме съездить. Едва Елена положила трубку, как телефон зазвонил снова. Елена подняла трубку к уху. Леночка, не знаю, как вам сказать. Голос в трубке принадлежал явно пожилой женщине. Но Елена не сразу догадалась, кто звонит. Простите, а с кем я говорю? встревожилась Елена. Это Зоя Платоновна, соседка вашей мамы. Теперь Елена узнала её. Телефон всегда искажает тембр. Да-да, Зоя Платоновна. Как там мама? Я сегодня приеду к ней. Вашей мамы больше нет, Леночка? Где же она? испуганно переспросила Елена в больнице. Вчера она разговаривала со мной, и ни на что не жаловалась. Псхлипывая и запинаясь, Зоя Платоновна пересказала Елене события сегодняшнего дня. Когда она позвонила в дверь Галине Ивановне, ей никто не открыл. Зоя Платоновна воспользовалась своим ключом, войдя в квартиру Она сразу почувствовала запах газа. Зоя Платонна кинулась на кухню и распахнула окна. Одна из конфорок была включена на полную мощь. Галина Ивановна спала в комнате. Застывшее в страшной судороге лицо старой учительницы все объясняло без слов. По словам Зои Платонны, странности в поведении матери не ограничивались фантазиями о Чехове. Как-то Галина Ивановна едва не сожгла квартиру, забыв выключить утюг. В другой раз залила соседей снизу, не завинтила кран. И вот, непоправимая трагедия. Все беды минувшего дня отлетели прочь. Мама встала перед глазами Елены как живая. Промелькнули кадры далёких лет. строгой, уверенной в себе учительнице. Елена всегда боялась нанести маме обиду, боялась, но нанесла. Брак её с Ефимом Галина Ивановна рассматривала как личное оскорбление. Ей казалось, что суетливый мальчишка без образования и специальности не пара для её дочки, умницы и отличницы. И последняя встреча Мама прибирает комнату перед приходом Чехова. Елена бросилась на кровать и, зарывшись головой в подушку, зарыдала. Ну почему она не взяла маму к себе раньше? Может, беды не случилось бы. Теперь она осталась совсем одна. Похороны Галины Ивановны состоялись через 3 дня. Всё это время Елена будто пребывала во сне, механически, как автомат, посещала нужные учреждения, подписывала бумаги, кому-то звонила. Игорь безотлучно находился при ней. Татьяна и Шурик были далеко, они уехали в свадебное путешествие, так что присутствие Игоря Елена принимала естественно, как дыхание. На новом загородном кладбище появился ещё один свежий холмик. Кладбище осваивалось промышленным способом. Бульдозеры и самосвалы расчищали полузаброшенные земли от зарослей кустарников и деревьев. Новое кладбище было голым, как степь. Не было здесь ни заботливо склонённых над могилами берёзок и рябин, не уютных оградок, не покосившихся крестов, типовые бетонные стены вперемешку с похожими на раскрытые книжные переплёты памятниками утверждали порядок и дисциплину. Галина Ивановна прожила долгую жизнь в одном строю, как тогда говорили, со всем народом, и теперь она заняла своё место. В ровном ряду, подогнанных под одну линию могил, в незримой подземной аудитории Галину Ивановну провожали в последний путь соседи и ученики. Наконец закончились похороны и суетные поминки. Игорь и Елена остались вдвоём в квартире Галины Ивановны в купчине. Елена потерянно слонялась по комнате. Как жить дальше без мамы, без дочери, без Игоря? Сегодня Игорь был с ней, помогал пережить трудный момент, но завтра он просто обязан вернуться к Ольге. Она больна, и место Игоря рядом с женой. Апрельское яркое солнце заглянуло в окутанную печалью квартиру. Елена присела у кухонного стола, перед грудой грязной посуды. Она сама вежливо выпроводила вчера добровольных помощниц. Сказала, что чем-то должна занять себя, а не то сойдет с ума. Но браться за посуду сейчас не было сил. Игорь подошел к Елене и мягко положил руку ей на плечо. — Вот что, Леночка, сейчас ты оденешься, и я повезу тебя на дачу. Тебе нужна смена обстановки. Я не хочу никуда ехать, вяло возразила Елена, продолжая сидеть. Игорь проявил настойчивость и сам помог Елене одеться. Через полчаса он вёз её в своём джипе по загородному шоссе. За окнами машины мелькали поля и перелески. Скоро город остался далеко позади. По сторонам шоссе на высоких песчаных откосах плотной стеной стояли высокие сосны. Карельский перешеек излучал покой и торжество жизни. Игорь свернул на просёлочную дорогу. Вот ты затерянный среди лесов и озёр бывший финский посёлок Петдярви. Отец Игоря, учёный с мировым именем получил здесь надел в далёкие 50-е годы. Он выстроил дом, на даче почти не пользовался. Откладывал отдых на потом, на старость. Но старость так и не наступила для него. Лес вокруг дома долго стоял нетронутый. После появления здесь Ольги участок превратился в образцовый огород. Ольга любила работать, на нём и старалась привлечь Игоря. Но Игорь не проявлял интереса к земле. Его пристрастием были лес и озеро. Игорь подъехал к дому со стороны ещё заснеженного леса. Колёса джипа едва не завязли на мокрой дороге, но его лишь одни силы выдюжили. Зато удалось избежать любопытных взглядов соседей. Его приезд с чужой женщиной вызвал бы пересуды. Игорь забыл, что праздных зевак в это время года не было. Дачники ещё не съехались, а ощитанные сельчане копались на своих огородах на другом конце посёлка. Но привычная осторожность не покидала его. Он загнал джип в гараж и провёл Елену в дом. Здесь среди промёрзших за зиму стен Они перекусили взятый с собой снедью. Затем Игорь отыскал на чердаке теплые ватники и кирзовые сапоги, дал Елене и облачился в них сам. Так было теплее, чем в фасонистой городской одежде. Так же с задами, как и приехали, они прошли за гору и спустились к озеру. Озеро было покрыто деревом. Серым, как подтаявший сахарный песок, льдом. Кругом было пасмурно, сыро и серо. Но в этом влажном, блёклом безмолвии Елена почувствовала покой. Она взяла Игоря под руку и прижалась к нему. Игорь ощутил, что они единое целое и понял, что поступил правильно, привезя её сюда. Подобное лечится подобным, вспомнил он слышанный где-то принцип гомеопатии. Только тревожно-грустный пейзаж мог сейчас найти отклик в душе Елены, усилить намек ней избывную боль и обратить её в смирение. В город они вернулись под вечер и разъехались по своим квартирам. Ольга провела в больнице 10 дней. И за это время Игорь ни разу не навестил её. Обстоятельства помогали отодвинуть нежеланный для него визит, связанный с неминуемым объяснением с женой. Вначале похороны, потом дела на службе, родительское собрание в школе, где учился Денис, и ещё масса каких-то ставших необходимыми дел. Позднее посещение больницы стало просто нецелесообразным. Ольга готовилась к выписке. Но Игорь помнил о Ольге всё это время. Один раз он передал с Денисом записку, в которой желал Ольге скорейшего выздоровления и сообщал, что скоро надеется видеть её дома. Ответа на свою записку Игорь не получил. Денис исправно докладывал отцу о состоянии Ольги, и судя по его уравновешенному тону, было ясно, что Ольга не раскрыла сыну причину своей болезни. Денис с лёгкой снисходительностью рассказал Игорю, что мама и в больнице пользуется авторитетом у соседок по палате. Она там вроде старстый, определяет, когда открывать форточку, Когда гасить свет и прекращать вечерние разговоры, это было так похоже на Ольгу. Раз она начала верховодить, подумал Игорь, значит, выздоравливает. И это его радовало. Он чувствовал себя виновным в её болезни, хотя иногда её же и винил, зачем она сунулась в ту квартиру. Умные жёны так не поступают. Своим вмешательством Ольга разрушила хрупкую семейную оболочку. Теперь Игорю предстояло решать, как быть дальше. Наконец, настал день её выписки.